Глава шестьдесят первая. Элен бросала в чайку камешки, один, другой, третий, чтобы она улетела и догнала Люсьена. Но птица не снялась с места. Чайка принадлежит ей и больше ее не покинет. Элен дошила одежду, в которой Люсьен отправится за грань. Вещи из белого льна, брюки с застроченными складками и рубашку с короткими рукавами и карманом на груди для пачки жетан и крестильной книжки, и обувь, она выбрала особую, его любимые кожаные сандалии коричневого цвета. Элен заперла дверь на ключ и протянула его к Лоду со словами «Продаю тебе наше кафе за один символический франк. Пусть нотариус подготовит все документы, я все подпишу, когда вернусь. Прочти каждую строчку очень внимательно, я все равно не смогу этого сделать». Впервые за 30 лет она достала из коробки деньги, скопленные шитьем, почти 20 тысяч франков. Потом начала собираться. Элеан отвергла черное платье, потому что хотела устроить Люсьену праздник. И надела самое красивое, белое, шелковое, подбитое арганди, застегивающееся на спине на маленькие перламутровые пуговички. Их всегда застегивал люсиен По воскресеньям утром она поворачивалась к нему обнаженной спиной, приподнимала рукой волосы и слегка наклонялась вперед. Пуговиц было 18 и он, застегнув очередную, повторял «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю» на одном дыхании, без пауз и остановок. А после восемнадцатой целовал ее в затылок а вечером, расстёгивая платье, начинал сверху и тихонько спускался до последней пуговицы, жарко дыша элен в шею и шептал «Да безумие! Да безумие! Да безумие!» Этим утром она не захотела просить помощи у Розы и вместо этого подтащила ростовое зеркало к зеркальной дверце гардероба, чтобы видеть спину. Завела руки назад, наклонилась, вывернула запястье, но застегнуть сумела только центральные пуговки. «Теперь я одна», — подумала она и подкрасила губы не слишком яркой помадой, чтобы не оскорбить собственную печаль. Элен залезла на табурет, достала голубой чемоданчик и поспешила к Розе, которая ждала в машине. Элен до сих пор удивлялась, что у нее не только есть права, но она и водит отлично. Люсьен так и не сдал экзамен на права, но купил «Ситроен АМИ-6» и по воскресеньям они совершали короткие вылазки, чтобы порадовать дочь. Выезжали рано утром и возвращались затемно, чтобы не попасться дорожным полицейским. Ситроен отдал душу автомобильному богу в начале 70-х, а другую машину Люсьен так и не купил. Говорил Элен, в случае чего поедем поездом. Они ни разу этого не сделали, но кафе по воскресеньям закрывали. На пути в крематорий Роза рассказала матери, что ее болезнь называется дислексия, и врачи умеют это лечить. Больны не глаза, а что-то в мозгу, и это что-то можно переобучить, точно так же, как заново учат ходить сломанную ногу. Элен подумала, какое сложное название. Странно, что пришлось ждать смерти Люсьена, чтобы вылечиться. Он не будет похоронен ни в мели, ни где-то еще. Несколько лет назад, перед заросшей сорной травой могилой Бодлера на кладбище, он попросил Элен сжечь его тело и отправить в вечное путешествие. Она пообещала. В крематории звучала классическая музыка. Элен предпочла бы Брасенса, Брэля и Ферре, но выбрала прелюды Баха ради отрешенности момента. Она несколько раз поцеловала гроб, желая убедиться, что Люсьен и правда умер, что он не окликнет ее, что на этот раз никто его не вернет. Два человека в темных костюмах унесли гроб, в котором лежал Люсьен в летнем костюме, а еще шляпа и скрипка Симона, у которого отняли не только жизнь, но и право на посмертное упокоение. Для Эдны Люсьен был в некотором смысле Симоном, И Элен решила, что все делает правильно. В тот день Роза не называла ее по имени. Она шепнула «Мамочка» и погладила ее по волосам. Элен ждала в садике крематория, жалком, с кое-как подстриженными и пожелтевшими кустами, земля словно бы сознательно ограничивалась строгим минимализмом, чтобы не терзать души овдовевших и осиротевших красивыми цветами. Роза была намного выше Элен, Она иногда спрашивала себя, почему так получилось, и тут же вспоминала, что не рожала эту девочку. «Меня не удивляет моя бездетность», — сказала Элен Люсьену, вернувшись от врача после попытки завести второго ребёнка. «У женщины, не умеющей читать, не может быть детей. У людей утробы действует в с мозгом. Моя, как и глаза, всё делает не так». Люсьен ничего не ответил, Если Элен была в чём-то уверена, она была уверена. Он не мог обучить утробу Элен шрифту Брайля, чтобы она родила ему сына. Один из служащих крематория выдал Элен урну с прахом Люсьена. Она поблагодарила и уложила её в голубой чемоданчик. Роза наблюдала молча, потом задала единственный вопрос. «Едем в мели?» Элен покачала головой, сказала, что они с Люсьеном отправляются в путешествие, а хозяин кафе теперь малыш Клод. Я заснула над синей тетрадью с ручкой в руке. Жюль только что вернулся из Парадиза, от него воняет спиртным и табаком. Он падает на кровать и едва не сбрасывает меня на пол. Чёрт бы тебя побрал, Жюль, ты снова всё испортил. Я видела сон, в котором брела по пляжу Элен, но её там не было. Я встретила Романа в белом халате, и он сказал, что за ней пришёл люсьян Над нашими головами летала чайка. Роман обнял меня и собирался поцеловать. Жюль шмякает мне на живот свёрток в подарочной упаковке. Для тебя передал один тип в Парадизе. Кто? Твой мужик. Нет у меня мужика. А вот и есть твой мужик-доктор. С чего ты взял? Он сам сказал. Ты танцевал, а он подгрёб и брякнул «Привет, я доктор?» Нет, он ждал тебя на парковке. Ждал меня? Он подвез меня до дома. Увидел, что я набрался и предложил. Он точно в тебя влюблён». Издав то ли хрип, то ли всхрап, он поворачивается на бок и засыпает. Я трясу его, пытаюсь разбудить, но он не реагирует. Беру свёрток, аккуратно разворачиваю упаковку, очень красивую, из бархатной бумаги. Внутри нахожу квадратный футляр шириной сантиметров в 30 больше, чем для кольца. Открываю и вижу маленькую чайку из белого золота на цепочке. Никто не преподносил мне такой красоты. Я уже не помню, как всё время задаёт вопросы, и многое обо мне узнал. Спускаюсь босиком по лестнице, чтобы немедленно найти телефон и позвонить, сказать «спасибо», попытаться понять. Пришёл мой черед задавать вопросы. Часы на стене в столовой показывают 7 утра. Дедуля и бабуля ещё спят. Это не совсем обычно для них, но вчера они легли после полуночи из-за Нового года. На столе никаких остатков, на кухне чистота и порядок. Бабуля ни разу в жизни не произнесла фразу «посуду помою завтра». Впервые я узнала, что можно убирать на следующее утро в доме Жо. А мне было уже 19 лет. Мы праздновали вчетвером, как всегда. Друзей у нас никогда не было, у бабули с дедулей из-за трагедии в семье, а со мной никто не хотел водиться. Кому нужна немодная девчонка, которая повсюду таскает за собой младшего брата? Жюль и бабуля ждали нас перед маленькой искусственной ёлкой, которую каждый год вытаскивают на свет Божий из подвала. Мы даже перестали снимать украшения и раскладывать их по коробкам. Просто заворачивали дерево в подобие рыбацкой сети, не видевшей моря, и убирали в дальний угол. 22 декабря утром дедуля выносит ёлку и проверяет, не требуется ли поменять гирлянду. Бабуля протирает лампочки и шары губкой, обмахивает пластмассовые ветки метелкой и сбрызгивает дезодорантом. В нашей семье не существует ничего похожего на магию Рождества, какой ее принято изображать в кино. Когда мы вернулись из больницы, бабуля смотрела шоу, в котором все главные герои были одеты паернуэлями, а Жюль в одиночестве играл на телефоне. Бабуля сразу просекла, что с дедом что-то не так, что он потрясён. Наверное, я решила, что дело в Элен, во мне, в тяжёлых воспоминаниях. В доме было так жарко, что приготовленные для нас тосты почти растаяли, а тёплое игристое пришлось пить большими глотками. Жюль сказал, что у меня странный вид. «Ничего подобного», — ответила я, подумав при этом, что теперь буду выглядеть так всегда. Мне были известны вещи, о которых не знал никто. Я как будто на годы опережала время. Жюль был похож на Аннет, которая была похожа на Магнуса, что без сомнения и спасло ему жизнь. Помешало задаваться нехорошими вопросами, а может и хорошими. Папа и дядя Олен никому не передали своей схожести близнецов. К великому огорчению бабули, которая так этого ждала, с нетерпением вглядываясь в наши лица. Особенно в лицо Жюля. Теперь я понимаю, почему. Знала ли мама этот секрет? Поделилась ли с ней Аннет или нет? Что было бы «Останься Аннет жива»? Вопросы последних недель породили новые вопросы. Конца этому не будет. Бабуля протянула мне подарок, как будто прочла мои мысли. Купон на покупку книг в Афнаке. Жюль получил такой же, а дедушка купон в Карфур. Бабуля пребывает на седьмом небе отчасти с тех пор, как появились подарочные карты. Изобретение 21 века ускорило процесс её выздоровления. Я выпила ещё бокал игристого и почувствовала, что опьянела. Мне стало хорошо. Я хихикала над каждой глупой шуткой Жюля. Потом мы поели, хотя разложенная по тарелкам угощение согрелось, а ему полагалось быть холодным. Я шарю по ящикам буфета, Нахожу мой телефон, который бабуля положила на какую-то инструкцию 1975 года, то ли на китайском, то ли на японском. Почему бабуля с дедуля никогда ничего не выбрасывают? Вообще ничего. Закрываю ящик, над которым стоит свадебная фотография братьев Нэш. Что чувствует дедуля, проходя? Все время ходит мимо или заворачивает на кухню, чтобы не видеть ее? Я ставлю телефон на зарядку и иду в душ. Сейчас мне никто не помешает. У нас две ванные комнаты, впрочем, это сильно сказано, старая душевая кабина на первом этаже в прачечной и настоящая ванная на втором этаже. Если кто-то, не дай бог, пускает горячую воду на первом этаже, когда кто-то другой моется наверху, приходится довольствоваться тонкой струйкой холодной воды. Я выхожу из душа, одеваюсь и прослушиваю сообщения. Я уж и не помню, как не соврал, Он оставил 40 штук и ни разу не назвал своего имени. Уверена, он делает это специально. Я уже не помню, как звонил каждый день по много раз. Все послания забавные. Иногда он поёт, иногда рассказывает, что пьёт кофе, что идёт дождь, что холодно, что он надел красный свитер, который я ненавижу, что он только что прошёл мимо флориста и подумал во мне, что у него тоже есть брат, что он дежурит, что он меня вылечит, если я подхвачу насморк. Последнее сообщение он оставил три часа назад. «Жустин, я дежурил сегодня ночью. Иду в парадиз, черт. Надеюсь закончить ночь в твоих объятиях. Если нет, счастливого Рождества!»